пальцы снова забарабанили по столу. «И, Ян, мы с тобой давние друзья. Хочу посоветоваться. Буду рад, о чем бы ни шла речь. Ты веришь в перемены?» «В бизнесе?» «Да». «Смотря в чем?» «Ландо». Не задумываясь, ответил Данрос. «Благородный дом в чем-то не изменился почти что за полтора столетия, а в чем-то претерпел очень большие изменения. Он пристально посмотрел на старшего собеседника, ожидая, что тот скажет. В конце концов Матта заговорил». Через несколько недель правительству Макао придется вновь проводить тендер на право заниматься игорным бизнесом. Данрос мгновенно обратился вслух. Весь большой бизнес Макао велся на условиях предоставления монополии предпринимателю или компании, которые были согласны платить за эту привилегию самый высокий налог. Пошел пятый год. Через каждые пять лет наш департамент рассматривает заявки. Тендер открыт для всех, но на практике мы очень скрупулезно оцениваем все кандидатуры. На миг повисло молчание, потом Матта продолжал. Моего старого компаньона-контрабандиста Мо уже нет живых. Его отпрыски в большинстве своем расточители. Их больше интересует западный мир, казино на Лазурном берегу и гольф. А не неблагосостояние будущий синдиката. Семью Мо ждет извечная судьба. Один из десяти тысяч кули проводит выгодную сделку, делает деньги, вкладывает их. В землю наживает капитал, становится богатым, покупает южных наложниц, которые быстро сводят его в могилу. Второму поколению не имется. Оно тратит капитал и закладывает землю, чтобы купить репутацию и благосклонность дам. Третье поколение продает землю и разоряется из-за тех же самых сомнительных благ. Четвертое поколение кули.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 Старина прижимистый из ругалок заявил, что они дураки, ничего не понимает, он не станет платить за неверный диагноз. Стройный португалец невесело усмехнулся. Его состояние составляет 600 миллионов американских долларов, но он так и не оплатил счет, не стал ничего предпринимать. Продолжает пить вонючий отвратительный на вкус китайские травяные настои, покуривать время от времени опиум. Он просто не может согласиться с западным диагнозом, диагнозом Гуйлао.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 Сыну богатого можешь дать взаймы все, что угодно, если он занимает под свое наследство, и у тебя есть печатка его отца. Все это будет спущено на певичек, но ничего страшного. Это его деньги, а не твои. Как стать богатым? Копить. Копишь деньги, на одну треть покупаешь землю, одну треть даешь взаймы, а одну треть оставляешь наличными. Давай в долг только цивилизованным людям и никогда не доверяй Гуйлао. И тут он хохотал. Данрос хорошо помнил этого старика, с неподвижным взглядом, почти беззубого. Прижимистый мог прочитать лишь три иероглифа собственного имени, но голова его работала как компьютер. Он помнил до последнего медика, кто ему должен, какую сумму и когда обязан вернуть. Не было такого, чтобы кто-то не отдал ему долг. Лучше было отдать, чем подвергаться нескончаемым преследованиям.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 Даже Данросс никогда не посещал его виллу на улице разбитого фонтана. Широко раскинувшееся приземистое здание, которое пряталось за стальными воротами и высоченными каменными стенами. На самом деле Данросс не знал о нем ничего, ни откуда он родом. Никто были его родители. Никак ему удалось заполучить две монополии, принесшие безграничное богатство. Печально. Жаль старика прижимистого, произнес Данрас. Он всегда оставался грубым старым ублюдком, но со мной был не грубее, чем с собственными сыновьями. Да, он умирает, Джосс. И я не испытываю никаких чувств, ни кому из его наследников. Как и семья Дзинь. Они будут богатыми, все они. Даже Зеппелин с презрительной смешкой изрек мата. Даже Зеппелин получит от 50 до 75 миллионов американских долларов». Господи, как подумаешь обо всех деньгах, которые приносит игорный бизнес? Глаза маты прищурились. Нужно ли мне что-то менять? Если хочешь оставить по себе память, то да. Сейчас синдикат разрешает только китайские азартные игры. Фаньтань, домино и кости. И если модернизировать бизнес с дальним прицелом, построить большое новое казино со столами для рулетки, игры в 21, шмен де Даже для американского Крепса К вам в Макао будет слетаться стаями вся Азия. Есть ли шанс, что азартные игры будут легализованы в Гонконге? Никакого. Ты лучше меня знаешь, что без азартных игр и золото Макао смоет в море. Британский и гонконгский бизнес стоит на том, что этого допустить нельзя. У нас есть скачки, у вас столы но если заправлять этим по-современному новые отели, новые игры, суда на подводных крыльях, у вас будет столько прибыли, что придется открывать собственный банк». Ландо Мата вынул листок бумаги, глянул на него и передал Данросу. «Здесь четыре группы имен. По три в каждой. Тех людей, которые могли бы получить разрешение на участие в тендере. Я хотел бы знать твое мнение». Данрос даже не посмотрел на список. «Ты хочешь, чтобы я выбрал группу из трех человек, насчет которых ты уже принял решение?» Мата засмеялся. «Ах, Ян. ты слишком много знаешь про меня. Да, я выбрал группу, которую ждет успех, если ее предложение будет достаточно весомым. Кто-нибудь из этих людей знает, что ты можешь выбрать их в качестве партнеров? Нет. Ну а как насчет Прижимистого и семьи Дзинь? Они просто так не отдадут свою монополию. Если Прижимистый умрет до тендера...»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 — улыбнулся вместе с ним Данрус. — Тогда почему в этом списке нет меня? — Уходи в течение этого месяца из благородного дома и можешь образовать свой собственный синдикат. — Гарантирую, твое предложение пройдет. — Мне сорок процентов. — Извини, но это невозможно, Ландо. За десять лет ты можешь заработать личное состояние от пятисот миллионов до миллиарда долларов. Данрус пожал плечами. — Что такое деньги? — Модзин, Моминь. Нет денег — нет жизни. Да, но никакие деньги не заставят меня уйти. И все же я заключу с тобой сделку. Струанс будет вести горный бизнес за тебя через подставных лиц. Извини, нет. Или все, или ничего. Мы могли бы делать это лучше и дешевле, чем кто-либо другой. С большим вкусом. Если ты уйдешь. Все или ничего, Тайбань? У Данроса даже голова заболела при мысли о таком количестве денег, но...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 И я помогал старым друзьям и раньше, так что я отдал добро на этот полет. Он так и не появился, Иен. О, он прилетел на гидросамолете, и мой водитель встречал его на пристани. Мата поднял глаза. В это просто трудно поверить. Суянь был одет в какое-то рванье, как грязный кули, и на голове у него была соломенная шляпа. Он промычал что-то насчет того, что встретится со мной позже вечером, скочил в первое попавшееся такси и умчался, так словно за ним гнались все дьяволы Ада. Мой водитель просто застыл от изумления. Это не ошибка? Ты уверен, что это был он? О, да. Цуяне прекрасно знают. К счастью, мой водитель-португалец и может иногда проявлять инициативу. Он рванулся в вдогонку. По его словам, такси Цуяне направилось на север. У барьерных ворот оно остановилось. Цуяне выскочил из машины и рванул через барьерные ворота в Китай. Мой человек видел, как он добежал до солдат на стороне КНР, а потом исчез в караульном помещении. Дан рассмотрел на мату и не верил своим ушам. Цуянь был одним из самых известных предпринимателей и антикоммунистов в Гонконге и на Тайване. До перехода материкового Китая под власть красных он, тогда еще обретавшийся в Шанхае, даже примыкал к милитаристам. Цуянь в КНР никогда не ждал теплый прием. Пробормотал Данрос, никогда он должен быть первым в их черном списке. Мато помедлил, если не работал на них. Это просто невозможно. В Китае все возможно. Двадцатью этажами ниже из полицейской машины вышли Роджер Кросс и Брайан Квок. С ними был Роберт Армстронг. Их встретил агент СИ в штатском. Данрос все еще в своем офисе, сэр. Хорошо. Оставив Роберта Армстронга у входа, Кросс и Квок двинулись к лифту. На двадцатом этаже они вышли. — А, добрый вечер, сэр, — сказала Клаудио и улыбнулась Брайану Квоку. У телефона ждал Зеппелендун.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 Нам с тобой нужно переговорить. Несколько минут наедине. Сегодня вечером или завтра. Сегодня в девять, — тут же решил Данрус. Или в любое время завтра. Позвони в девять. Или завтра. Спасибо. Мата пересек комнату и открыл чуть заметную дверь, замаскированную под секцию книжных полок. Потайной коридор вел из нее на этаж ниже. Португалец прикрыл за собой дверь. Данрус в задумчивости смотрел ему вслед. Интересно, что у него на уме.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 — В котором часу ты вернулась вчера вечером? — спросил он, вспомнив, что слышал, как ее машина приехала перед самым рассветом. — Рано. — пролепетала она, и он собрался было задать ей по первое число, но услышал в ее голосе несчастные нотки. — Что случилось, моя кошечка? — Ничего. — Что случилось? — Правда, ничего. День я провела великолепно, пообедала с твоим Линком Бартлетом. Мы ходили по магазинам. Но этот кретин Мартин не пришел на свидание. Что-что? Да. -что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 Он кивнул им и жестом пригласил войти. Клавдия закрыла за ними дверь. — Мне нужно идти, дорогая. — Эй, крошка моя, я тебя люблю. Пока — Пока. Он положил трубку. — Добрый вечер. — Приветствовал он, и его беспокойство уже как не бывало. — Папки, пожалуйста, иен. — Конечно, но сначала нам нужно встретиться с губернатором. — Сначала я хочу получить эти папки. Кросс вынул ордер. а Адан снял трубку и набрал номер. Он ждал всего секунду. «Добрый вечер, сэр. У меня здесь суперинтендент Кросс, да, сэр?» Он протянул трубку. «У вас?» Кросс застыл с каменным лицом, потом взял ее. «Суперинтендент Кросс», — проговорил он. Потом какое-то время слушал. «Да, сэр. Очень хорошо, сэр». Он положил трубку на место. «Ну? И что еще вы придумали? Ничего. Просто соблюдаю осторожность». Кросс протянул ордер. Если я не получу папок, у меня есть разрешение из Лондона предъявить его вам сегодня в шесть часов после полудня, с губернатором или без него. Данрос ответил тяжелым взглядом. Ну что ж, валяйте. Вам предъявлен ордер иенструан Данрос. Извините, но вы арестованы. Данрос чуть выпятил челюсть. Хорошо. Но сначала, клянусь Господом, мы встретимся с губернатором.